Мэн, 3 d дублер Вавилена Татарского появлялся на экране несчётное число раз. Но сам Татарский, вспоминая пролетевшие, как во сне былые дни, любил пересматривать только несколько плёнок. Первое — пресс-конференция офицеров ФСБ, получивших приказ на ликвидацию известного бизнесмена и политика Бориса Березовского. «Татарский» —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 И бросает на полу засыпанный гроб зеленый бильярдный шар. Происхождение следующего сюжета мало понятно. Это выполненная скрытой камерой оперативная съемка разгрузки американского военно-транспортного самолета Геркулес С-130, севшего на ночной красной площади. Из самолета выносят множество картонных коробок с надписью Electronic Equipment и необычным логотипом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 Он поднимает руку, указывает на кремлевскую стену и произносит стих из псалма номер 14 There they are in great dread. for God is with the righteous generation». «И там они томятся в великом отчаянии, ибо Господь с поколением праведников».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 Но так это или нет, не представляется возможным установить».